Глава 15. Пасть Жериаса. Рассказ Кирина. Столица Кура портовый город, и поэтому в репертуаре Сурдье всегда были морские истории. Я прекрасно знал легенды о мерзости, месте, где рифы, островки, мели и спокойное море поедали корабли, словно Йоркские ведьмы детей. В его северной части было спокойное море без ветров и течений, где корабли не могли сдвинуться с места а на юге идущие навстречу течения, огромные волны и камни, о которых можно разбиться. Кое-кто утверждал, что в Ане создали мерзость, чтобы флоты Куура не приближались к их берегам. Другие говорили, что оно появилось после смерти давным-давно забытого бога. Мерзость осложняла судоходство и вселяла панику даже в сердца опытных моряков. Дочери Лааки, Кракены, Это сказочные существа, которых можно ни разу не увидеть за всю жизнь. А вот мерзость, напротив, была данностью, которая только и ждет, чтобы заманить в ловушку неосторожных. Ходили слухи о том, что какие-то пираты из Жереса устроили в мерзости свое логово, однако в них мало кто верил. Любой, кому хватило глупости пойти к мерзости, в конце концов просто станет еще одной его жертвой. О том, сумеем ли мы вообще дойти до мерзости, можно было спорить. С северной, курской стороны она была наиболее опасна, но мы приближались к ней с юга. Прежде чем добраться до туманов, мы столкнулись с пастью Жереса, результатом сильного южного течения, которое врезалось в скалы островной гряды. Не находя нигде выхода, течение поворачивало против самого себя, создавая бурлящий водоворот, способный разбить корабль о скрытые рифы. Пасть поджидала задолго до того, как страдание добралось бы до стоячих вод по другую ее сторону. Тараэт надеялся, что Кракену проход через пасть покажется слишком сложным, и он повернет назад. Я думал, что убийца слишком наивен. Я уже не рычал, когда слышал крики Магока, который командовал грибцами. Он орал на рабов и стегал их бичом, чтобы они действовали быстрее. Даже при сильном попутном ветре нам нужна была скорость. Тьенцо манипулировала течениями, чтобы замедлить нашего преследователя, но благодаря второму зрению я видел, что светящийся призрачный силуэт чудовища нас догоняет. Мы шли уже три дня, но не могли оторваться от кракана. Сердцем и костями я чувствовал, что если оно нас поймает, то убьет всех, кто есть на борту, и свободных, и рабов. А те, кто спасется, либо утонут, либо попадут на обед к акулам, либо их сожрет пасть. Вода вокруг корабля уже бурлила. Хуже того, корабль начал поворачиваться против ветра, который призвала Тьенцо. Я бы мог добавить драматизма и сказать, что день выдался ненастным и жутким, однако на самом деле небо было чистым, ярко-голубым, и даже все более неспокойное море было насыщено синего цвета. Этот день совсем не подходил для смерти, но, с другой стороны, ни в одной истории Сурдье богиня смерти Таэна не обращала внимания на погоду. Впервые за много месяцев я всерьез подумал о том, чтобы помолиться. Я заметил Хамезру. Она стояла у поручней и разговаривала с Тенцо, которую я еще никогда не видел столь бледной и напуганной. Когда нужно было вызвать демона, она не дрогнула, но сейчас, если нас не убьет Кракен, то прикончит пасть, и Тьенцо, похоже, прекрасно это осознавала. Хамезра, с другой стороны, была столь же спокойна, словно сидела в ресторане и ждала, когда ей принесут вторую чашку чая. «Дамы, могу я с вами поговорить?» Хамезра улыбнулась, но Тиенце фыркнула. «Дамы? Хорошо, что ты еще не потерял чувство юмора». Я отвесил ей экстравагантный поклон. К счастью, она искала хоть какой-нибудь способ отвлечься от мыслей о положении, в котором мы оказались, и поэтому рассмеялась, вместо того, чтобы превратить меня в рыбу. Хотя, когда появится Кракен, подумал я, стать рыбой было бы полезно. А еще лучше, маленькой рыбой. Я указал на нашего преследователя. Она не отстает даже сейчас, когда мы развили такую скорость. По-моему, она с нами играет. Она нападет еще до того, как мы достигнем пасти. Тьенса скривилась и позеленела. Если так, то она уже опоздала. Нет, я думаю, что мы... Что? Мы вошли в пасть несколько часов назад. — шепнула Хамезра. Ее внешний краянь не спокойны, поэтому команда еще ничего не заподозрила. Наш единственный шанс — это осторожно подойти к ее клыкам, обойти глотку и с предельной точностью выйти на безопасный путь так, чтобы старик не проснулся. Ты не могла бы повторить эти слова так, чтобы в них появился смысл? Она раздраженно щекнула зубами. Главный водоворот называется глотка, но от него по спирали расходятся маленькие течения. Мы называем их клыки. Они уничтожают большинство кораблей еще до того, как те подошли к глотке. А что за старик? В этих водах живут существа пострашнее кракенов, сказала Хамезра и наклонила голову, глядя на меня своими странными сине-зелеными глазами. Сначала я подумал, что они цвета неба, но затем решил, что нет, у них цвет моря. Затем у меня появилась странная мысль о том, что глаза, колдуньи Ване, зеркало — отражающие свет океана и земной тверди. Что в доме, под землей или ночью у глаз Хамезры не будет никакого цвета. Как бы то ни было, глаза у нее были жуткие. «Что нам делать?» — спросил я, и вдруг понял, что тоже шепчу. «Если корабль разобьется, рабы утонут». Тиенца закатила глаза. «Подумай о том, как спасти собственную шкуру. В пасти может утонуть даже жерясец «Примечание. Так трудно, как и утопить Жериасца, простонародное выражение, обозначающее невероятно сложное дело. Полагают, что фраза появилась в ходе одной из множества войн, которые Кууру вел с пиратами. Многие видели, как жериасы просто прыгали за борт, не желая сражаться с мощным флотом Кура, а затем появлялись в Жериасе, даже если их корабли затонули в нескольких милях от берега. «Если корабль пойдет ко дну, мы все утонем». Я не отводил взгляда от Хамезры. «Я так не думаю. Если бы ты не хотела, чтобы Тараэт рассказал о безопасном проходе, ты бы заткнула ему рот. Мы идем туда, куда тебе нужно!» Старуха улыбнулась. «Умное дитя. Ты думаешь, действительно ли Релос Вар отправил Кракена в погоню за нами, или его призвала я? Может, это все ловко, чтобы капитан по своей воле изменил курс и доставил нас туда, куда нам нужно?» Готова ли я пожертвовать всеми этими людьми ради быстрого незаметного пути?» Я сглотнул. Она угадала все мои мысли. «Так нельзя, если мы потеряем корабль», — вскрикнула Тьенцо, но умолкла на полуслове, подчиняясь жесту Хамезры. Я не мог понять, применила ли она магию или просто запугала ее. Хамезра не сводила с меня взгляда, но я обнаружил, что мне сложно посмотреть ей в глаза. «Это так?» — Наконец прошептал я. — Ты позволишь всем им погибнуть? — А ты как думаешь? — спросила она. Я вспомнил все, что знал о Таэне. Я вспомнил лицо Тараэта, когда он смотрел на рабов, сидевших в трюме. Я вспомнил, как встревожилась Хамезра, когда я едва не умер из-за Гаэша. Казалось бы, последователи богини смерти должны быть более черствыми, однако их решения постоянно меня удивляли. — Я не думаю, что ты позволишь им умереть здесь. Наконец ответил я, но это не значит, что кракона вызвала не ты. Ты бы сделала это, если бы он помог тебе освободить рабов. Значит, кракон теперь орудие эмансипации? Хамезра еле заметно улыбнулась. Такого я еще не слышала. Но нет, я его не призывала, и мне кажется, что это сделал Рейла Свар. Можешь мне не верить, но это правда. Значит, наша ситуация не изменилась. Нас по-прежнему может уничтожить кракон, сожрать пасть или мы можем разбиться на мелях мерзости. «Ты забыл про старика», — добавила Тенса. Про него она еще ничего не объяснила. «Моли богов о том, чтобы мне не пришлось этого делать», — старуха Ване повернулась ко мне. «Помочь хочешь? Тогда прикрывай моего сына. Когда начнутся неприятности, кто-то непременно выкинет какую-нибудь глупость, а моему сыну сейчас нельзя отвлекаться. У тебя это лучше получится. У меня ведь даже оружия нет». «Мы с Тьенца направим нашу энергию на то, чтобы сохранить корабль в целости, когда на него будут действовать силы, выдержать которые он не в состоянии», — сказала Хамезра. «Может, ты и не овладел всеми навыками, которые принадлежат тебе по праву рождения, но способность оставаться незамеченным твоя собственная?» Она вложила мне в руку нож. «Теперь ты — человек с ножом. Берегись, империя!» Прежде чем уйти, я посмотрел на воды океана и нахмурился. Хамезра заметила мое выражение лица и тоже повернулась. «Началось», — сказала она. Тьенца взвизгнула и сделала шаг в сторону трапа. Хамезра схватила ее за руку. «Собери силами, дочь», — сказала она Тьенца. «Сегодня я с тобой». И добавила, обращаясь ко мне. «Уходи, пока можешь». Мы шли по участку спокойной воды, похожему на масляное пятно. Идеально гладкая вода, блестевшая словно стекло, протянулась на 300 футов все вокруг казалось умиротворенным и безопасным затем воздух наполнился грохотом из центра пятна вырвалась колонна парой воды когда вода полилась обратно она создала воронку словно утекая через отверстие в самом дне мира через несколько секунд перед нами возник вращающийся извивающийся 300 футовый вихрь водоворот утекающий в бездонную тьму мы обходили его двигались по краю пропасти Корабль кренился, но его удерживала в равновесии магия. Хм, теперь я даже знаю, какая именно. Страдание развил чудовищную скорость, которую не могли ему дать ни паруса, ни грибцы. Команда это заметила. На секунду моряки умолкли, а затем крики, стоны и приказы заглушила рев водоворота. Я огляделся по сторонам. Безумная паника еще не началась, и тараэт может постоять за себя. «Мне показалось, что у нас есть еще время» прежде чем хаос превратится в безумие. Скорее всего, это произойдет, когда команда увидит, что это был всего лишь небольшой клык, а не сама глотка. А мне хотелось сначала разобраться с одним делом.